Кишка и переехавший дом Праздники закончились как-то уж очень быстро. Раз, и пора было в Москву. Денек — очистка участка от слипшихся за зиму старинных листьев, денек — уборка самого уставшего за зиму старенького дома, а оставшиеся дни до конца недели — Гости нон-стоп, гуляния по аллеям Переделкино, походы на соседние дачи к друзьям и знакомым. В общем, пыль столбом и дым коромыслом. За майские после такого отдыха крещенские в конец выдохлись и засобирались в Москву. Оставаться на даче, пусть еще даже пару дней, никак уже не получалось. Да и дел не в проворот. В первую очередь пора было подумать о закупках к надвигающемуся дню рождения робочки. Для начала требовалось прошерстить соседние продуктовые в поисках консервов. Майонез, скажем, красная фасоль для лобио, зеленый горошек и какие-нибудь приличные рыбные, типа печени трески. Ну, хотя вряд ли. Печень бралась только по блату. Это все никому не помешало бы. Основная нагрузка ложилась на принца слиткой, но и Катя не отставала. И вероятность того, что хоть какие-то из этих консервов найдутся, была вполне высока. Одновременно можно было бы поискать и мороженые продукты, какой-нибудь ментай или треску для заливного. Ничего, полежит рыбка до дня рождения, подождет, что ей будет. Ну а ближе к делу, на рынок, без зелени и овощей никуда. Опять же, мясо на шашлык и всякое такое. Это уже Робочкино дело, любил он это занятие, рынок. В общем, одним днем, даже одной неделей на накопление продуктов, никак не отделаться. Месяц. Не меньше. Катя предпочитала за консервами ходить в продуктовый напротив. В кишку. Еще и по другой, а не только по консервной причине. Ее, как и бабушку, тянуло на красивое. Поначалу она просто заскакивала в этот магазин по дороге из школы, чтобы купить необходимое. Ну, то, что там на этот раз выбросили. Но однажды, укрывшись в арке дома, где находился магазин, чтобы переждать внезапно налетевший шквал с ливнем, она заприметила во дворе спрятавшийся от глаз дом небывалой красоты, роскошный, весь в израстцах и фасетных стеклах, причудливых башенках и живописи, и с тех пор с большей охотой ходила в кишку. Можно было лишний раз навестить красавца. Потом и разузнала о нем подробности у того же... «Володя Ревзина». Уж он-то знал практически все, что касалось его любимого города. «И в библиотеку не надо было обращаться, а просто позвонить Володе. И на тебе, пожалуйста». Мало того, что биография дома, так еще и интересные истории с ним связаны. «Заслушаешься?» Вова рассказывать по телефону об этом доме решительно отказался. «Не тот случай», — ответил. «Приду специально», — «И пойдем на место». Через день явился, воодушевленный тем, что Катя задала вопрос, связанный с архитектурой. Лидка попыталась было усадить его отобедать, только что рыбных котлет накрутила и пюре натолкла, а борщ уже доедали. Три дня ему исполнилось, но Вова категорически отказался. «Нет уж, дорогая Лидия Яковлевна, если я с такой унизительной поспешностью сяду за стол... перестану себя уважать. Надо пользоваться интересом, который появился у ребенка. Она меня ждала, готова к путешествию, а я тут рассядусь на два часа, расхоложу ее. Нет, ни в коем случае. Сначала дело, потом борщ. Вовочка, только пообещай, что обязательно зайдешь. Прошу тебя, мне надо с тобой пошептаться об одном очень важном для меня деле». Лида красноречива на него посмотрела, закрепив просьбу взглядом. «Что беспокоит, Лидия Яковлевна? Чем, так сказать, могу?» Володя откладывать разговор не стал, участливо отозвался. Лидка посмотрела ему в глаза, продумывая еще раз, стоит или нет спрашивать про народные суеверия, а потом, махнув рукой, бросилась, как в омут, головой. «Вот ты образованный и начитанный человек. Скажи мне». «Существуют ли на самом деле привидения или призраки?» Она на секунду замялась и, смутившись, затеребила лямку фартука, но сразу продолжила. «Вот что надо делать, если вдруг что-то подобное увижу?» «Где это вы собираетесь встречаться с привидениями, Лидия Яковлевна?» Володя Заговорщицкий посмотрел на нее лукавыми глазами. «Что за рандеву у вас намечается? В каком таком старинном замке?» Просто интересно, с научной точки зрения. Ну, мы с девочками поспорили. Лидка в последний момент решила не раскрывать все свои секреты и не рассказывать про призрака, который, по ее наблюдениям, живет у робочки в чуланчике, а задать общие вопросы. Если, скажем, вещи в комнате часто падают, ну, сами по себе, никто их не трогает, или теряются, или вдруг что-то постукивает, а что, не видно». «Ну, всякое такое. Дверь открывается или ветерок при закрытой форточке. Лидия Яковлевна, эти явления, оказывается, существуют не только у вас». Володя сразу понял, что к чему. «У меня дома та же история. И стучит, и валится, и открывается, закрывается. А уж как теряется, вы себе представить не можете. И знаете что? Я махнул на всех этих призраков рукой. У нас с ними заключен мирный договор». Они меня не трогают. Я их не замечаю. И прекрасно, надо сказать, уживаемся. Это лучший выход из положения. Лидка благодарно на него посмотрела и удовлетворенно кивнула. Ответ ей понравился, хотя все эти явления на самом деле происходили в их квартире постоянно. А несколько дней назад произошел совсем уже странный случай. Она нашла лампочку на полу в гостиной, прямо под люстрой. Люстра эта была антикварной, купленная давным-давно аж в самом Ленинграде, и не в магазине, а у кого-то с рук, на профессорской квартире. Красавица писанная, с двенадцатью рожками-свечками, раньше не доставляющая никаких хлопот, она была объектом зависти и восторгов всех гостей. Снизу по темно-синей чаше две изящные, но изрядно затертые бронзовые колесницы, мчались по кругу друг за другом в никуда». Проводка в резных, гордо торчащих свечах, некогда переделанных под электричество, была неоднократно проверена, но именно эта старинная люстра стала здесь, в этой квартире, довольно часто капризничать. Все эти капризы, мигание, жужжание, выключение по ее собственному желанию, можно было, конечно, списать на работу самого электричества, но последний выкидон, как назвала его Литка, ну никак». Люстра просто выбросила лампочку. Все они исправно горели, а тут как-то утром Литка увидела, что одна из двенадцати аккуратно лежит, не разбившись, на полу. Хотя упасть с такой высоты метра три с половиной означало разбиться в пыль, но нет. Ничего с лампочкой не произошло, она просто лениво валялась посреди комнаты, Литке от удивления даже показалось, что она еще слегка движется, словно только что откуда-то прикатилась. Она сразу позвонила принцу, и тот, как пришел, тщательно проверил, не засорился ли патрон. Но нет. всё было в ажуре, и лампочка эта, водруженная на прежнее место, снова с радостью загорелась. Про этот случай Литка Володя, конечно же, не сказала, но еще больше утвердилась в своем подозрении — Чуланный призрак активизировался, покинул свой чулан и разгуливает теперь по всей квартире. Вова тем временем помог Кате надеть легкое пальтишко, и они сразу отчалили. Рассказывать Вова начал прямо в лифте, заходя издалека, не только про заинтересовавший Катю дом, а объемно, обо всей улице в целом. «Живешь здесь, надо знать». Он махал руками, красноречиво объясняя, что это сегодня улица Горького, такая красивая и просторная, а раньше вообще была шириной всего в 20 метров, и не Горького, а Тверская, по названию направления и началу главного пути из Москвы, сначала в Тверь, а оттуда уже в новую столицу, Петербург. А в 1932-м ее переименовали, и не только ее, А вообще все вокруг перекорежили, сломали, уничтожили целые районы. Хотели даже поднять руку на Красную площадь. Задумали план реконструкции Москвы. Ну и стали улицу расширять. В основном за счет правой стороны. Решили, что здания там уже ветхие, малоэтажные, особенно исторической ценности не имеющие. Левую целиком под снос отдавать было жалко. Одумались. Оставили националь и центральный телеграф. Вова поднял на него благодарный взгляд и посмотрел на яркий глобус над входом. «А ты знаешь, что он должен был довольно быстро вращаться? Но не очень-то и получилось, еле двигается. Да и так хорошо, а то крутился бы со страшной силой скрипел бы всю ночь, спать не давал». Катя с Вовой скрылись в подземном переходе и пошли себе под ручку, продолжая ворковать об архитектуре и историях, с нею связанных. В конце перехода Вова вдруг осенило, и вместо того, чтобы пойти налево к проезду художественного театра, он потащил Катю вверх по лестнице направо. «Вот, обрати внимание, часы наверху!» Они встали напротив улицы Белинского и посмотрели на верхний угол здания – где на крыше красовались не самые, честно говоря, изящные часы, довольно скучноватые с римскими цифрами на витражном циферблате. Автор часов, кстати, неизвестен, где сделано тоже точно неясно. Когда, тем более, можно только догадываться по некоторым признакам. Предположительно, в Германии, где-то в конце 19-го, начале 20 века. Но не это самое интересное. Вова поднял палец вверх и собрал бровки домиком. Именно эти часы считались в Москве самыми точными. Тогда время по ним сверяли все телеграфы страны, Московский университет и даже Кремль. Они и до сих пор прекрасно идут. Раз в неделю их заводят вручную. Теперь им ничего не мешало пойти чуть выше по улице, туда, в заветную арку, который Катя заприметила роскошный дом. Они стали хороводить вокруг дома, заходить в его внутренние дворики и арки, разглядывать выпуклые фасетные стекла и высокие разнокалиберные окошки, а Вова, не переставая, рассказывал. Оказывается, это было Саввинское подворье, построенное в начале 20 века архитектором Кузнецовым, Вова сам был прекрасным архитектором, поэтому имена зодчих всегда обязательно называл, тщательно сохраняя авторство зданий. Так вот, Звенигородскому монастырю понадобился доходный дом, и он был отстроен в псевдорусском, модном тогда стиле. Так и простоял на первой линии Тверской, тогда это была еще именно Тверская до конца 30-х годов, радуя прохожих своим великолепием и основательностью. Было это до всемирно-всеобщей московской реконструкции, когда всю четную сторону улицы Горького решили перенести дальше, к северу, то есть назад от улицы, на пару десятков метров. «Ведь коммунистический город должен быть светлым, просторным, современным, с широкими проспектами, огромными площадями и новой пролетарской эстетикой», сказал Володя и хохотнул, явно с чем-то из перечисленного не соглашаясь. Ну вот, и на чертежах кто-то твердой рукой, а мы прекрасно понимаем, кто именно, подмигнул Вова Катя, прочертил прямую линию, из-за которой многие старинные и очень красивые строения были снесены. А какие-то по необъяснимой причине остались стоять на разрушенной улице. Среди них был этот дом номер 6 и типография Сытина на Пушкинской площади – которые из всех признали вдруг памятниками архитектуры, и решили сохранить. Но сохранить так, чтобы не мешали надвигающемуся сталинскому ампиру, то есть передвинуть. И Володя снова поднял вверх свой говорящий палец. «Двигали дом весом 23 тысячи тонн. Савинское подворье, тихонечко, одной ночью, никого не отселив». Вова выпучил глаза и понизил голос – дальше почти шепча, видимо, чтобы не разбудить тех, кто спал в ту далекую ночь. Да так плавно получилось, что, по слухам, не развалилась даже игрушечная башня из кубиков, которую построила маленькая девочка в одной из квартир. Двигали одну ночь, а подготовка шла целых четыре месяца, представляешь? И перенесли-таки на пятьдесят метров от дороги. «Подожди, но жители же должны были быть в курсе», Они же видели все эти подготовительные работы. Лебедку, рельсы, которые подкладывали под дом. Когда у нас ремонт делали, то рабочие постоянно везде мельтешили. А тут, небось и подавно? Катя довольно близко к сердцу приняла эту ситуацию. Жильцы же волновались, как оно все пройдет. Просили, наверное, предупредить, чтобы вовремя успеть съехать к родственникам на время движения дома. Чтобы, не дай бог, не завалило. Как такое вообще возможно? «Не волнуйся». «Предупредили», — сказал Володя. «За пару часов никто никуда не успел уехать. Но могу себе представить, каково было жильцам, когда им вдруг сообщили, что ночью дом начнут передвигать, и все люди останутся в нем. С женами, родителями, детьми, кошками и фикусами, со всем нажитым добром». «Как они тогда заснули? Крепко ли спали? Хотя если бы дом рухнул, то об этом вряд ли кто-то узнал бы». «Нет дома, нет проблем. человеком больше, человеком меньше не беда. Советские женщины нарожают еще. В газетах не напечатают, телевидения еще не было, а к людям в то время относились просто как к мясу», — снова зашептал Вова. «Шел 1939 страшное время, да и бояться было нечего», — заверяло местное начальство. Специально для всех этих манипуляций с передвижкой зданий была создана «Метростроевская контора», которая чуть ли не играючи выполняла перенос небольших домов, изначально мешавших строительству метро, а потом перешла на разработку более крупных проектов, как Савинское подворье, с рекордом веса в 23 тысячи тонн. Вся Москва вообще после 1935 года была перерыта. Где-то сносили здания и церкви, где-то дома убирали под нож целыми переулками, освобождаясь от шикарного царского наследия. «Где-то строили метро, глубоко и опасно, где-то расширяли магистрали, ну, а на улице Горького передвигали дома», — подытожил Вова. «Пройти без галош в любое время года было тогда невозможно», — сказал он и зачем-то посмотрел на лужу, в которой стоял. Такими мелкими перебежками с архитектором Владимиром Ревзиным Катя многое узнала о новом для нее месте — об улице, которая раньше была для нее просто змейкой на карте Москвы, а сейчас стала родным домом. И теперь, раз, ну не каждый, конечно, но почти, когда Катя заскакивала в кишку, обязательно заходила в арку проведать спрятавшегося от суеты каменного красавца. И он всегда радовал ее чем-то новым. То необычным оранжевым светом от закатного солнца, то длиннющими сосульками, свесившимися с закругленных карнизов. то сочным цветом бирюзовой облицовки, неприметной в другую погоду, а то и слово охотливой жиличкой дома, влюблённой в то место, где она живет.